Быстро добравшись до тайника, Руслан извлек из него знакомый пакет и, бросив его на прилавок, мрачно усмехнулся, глядя купцу в глаза. «Сам все расскажешь? Или для начала ремни из спины нарезать?» «Не мое это!» — тут же взвыл купец. «Ага, ты еще скажи, что и лавка тебе не принадлежит, и вообще-то сюда случайно зашел. Чашек прикупить!» — поддел его Руслан, не спеша вскрывая пакет. «Ассигнации фальшивые!» объявил он, демонстративно рассмотрев одну купюру. «Вы все арестованы, как фальшивомонетчики. Думаю, с такими доказательствами любой суд вам пожизненную каторгу выпишет, не задумываясь». «Не я это!» — вдруг завопил продавец, молодой разбитной парень лет двадцати. «Не я! Я в лавке только служил, иной раз по его приказу бегал, а остального не ведаю», — орал он, тыча пальцем в купца. «Куда бегал? Адреса помнишь?» Тут же отреагировал Руслан. — Все помню, как есть, сам покажу, — истово пообещал продавец. — Смилуйтесь, ваше благородие, господь свидетель, ничего я про деньги эти проклятые не знал. А пакеты такие видел уже, — продолжал допрашивать его по горячим следам шатун. — Видел, — быстро кивнул продавец. — Шваль, — выплюнул купец, с ненавистью глядя на парня, тут же получил ядреным кулаком в морду отстоявшего рядом казака. — Ты рассказывай, парень, рассказывай, — подбодрил продавца Руслан. — А на пса этого брехливого внимания не обращай. Пусть злобится. Тебе сейчас свою шею спасти надо. А его уже никто не спасет. Как начну бумаги писать, так и все, считай на каторге. Три раза свертки такие видел. Один и тот же человек приносил. Быстро поведал продавец. — А забирал кто? — подтолкнул его Руслан. Раз он сам уносил, раз мне велел, я покажу, куда, а раз мужчина приходил, видный такой по одеже, судя из чиновников. Узнать его сможешь? Узнаю, ваше благородие, как есть узнаю. Вот и молодец, — кивнул Руслан, хлопнув его по плечу так, что бедолага аж присел. Никто больше ничего добавить не хочет, — повернулся он к остальным. Приказчик, мрачно покосившись на купца, вздохнул и, кивнув, негромко добавил. — Ленька не все знает. У меня те адреса записаны. Тетрадка под прилавком в ящичке лежит. Там сзади все особые адреса описаны. Среди них и те, на которые пакеты эти носили. — Выходит, посылок не три, а больше было? — тут же сообразил Руслан. — Приносили трижды, но самих пакетов было больше. В этот раз только один принесли, и после остальные доставить обещали. У рыбаков местных беда какая-то на тропе приключилась, вот они разделились. — Все адреса, говоришь? с сомнением протянул Руслан. — Как есть все, я ж те пакеты отправлял, мальчишек нанимал, а после этому отчет давал, кивнул приказчик на купца. — Добри, помолчав, кивнул Руслан. — После еще поговорим, — подытожил он, жестом указывая казаку на прилавок. — Ну а ты что скажешь, друг Ситный? — повернулся он к купцу. — ты не хочешь шкуру спасти? — Рад бы в рай до да грехи не пускают, — угрюмо буркнул тот в ответ. Эти вон уже все обсказали так, что и добавить нечего. — А ты не стесняйся, рассказывай, а я послушаю, да подумаю. Глядишь и наговоришь себе на судьбы облегчения, — усмехнулся Руслан так, что купец вздрогнул и попятился. Точнее, попытался. Казаки крепко держали его за руки, не давая даже дернуться. — А чего сейчас-то говорить? — взяв себя в руки, мрачно спросил купец. — Ты ж все одно на слово не поверишь. — Это само собой, но, как сказал уже, пока я бумаг писать не начал, все еще переиграть можно. Одно дело за деньги фальшивые сесть, и совсем другое — срок за подрыв устоев государства загреметь. Тут и весельц, образоваться может. — Это как так? — не понял купец, но явно навострил уши. — Деньгами этими не только я, но и жандармы занимаются. Вот и думай. Я ведь могу тебя им просто с этой бумагой отдать, а могу и по своему ведомству пустить. Если тех, кто главнее тебя, сдашь, ты в этом деле сошка мелкая, от того взял, тому отдал. А вот те, кто после все это в оборот пускает и кто с того доход имеет, особая статья. Понял? Или напомнить, где именно я служу? Знаю, устало кивнул купец, потому и срабел. Тем временем казаки продолжали обыск, вынимая из темных углов и тайников уже настоящие деньги, оружие и, что самое удивительное, различные ювелирные украшения. Краденые скупаешь или контрабанда? — удивленно уточнил Руслан, аккуратно беря двумя пальцами изящную сережку, выполненную в восточном стиле. — С той стороны принесли, — вздохнул купец. — Мне краденые без надобности и так имею добре. — Денег много не бывает, — презрительно усмехнулся Руслан. — Это же ваша поговорка купеческая. — ты выходит, за спасибо служишь, — вдруг окрысился купец. — Но мое жалование с доходами купеческими не сравнить, — хмыкнул Руслан. — Да только я иной выгоды не ищу. Я стране своей служу. А ежели придется, и жизнь за нее отдам. Он на рожу мою глянь. Думаешь, это в кабацкой драке получено? Навис он над купцом, словно ангел мщения. — Княже, дозволь я ему малость язык укорочу, чтобы знал, с кем говорит, — зло предложил один из державших купца казаков. — А говорить он как станет, — хмыкнул Руслан в ответ. «Нет, язык — это лишнее, а вот чего другое — это запросто. Но не здесь. Вот в камеру его определим, там и повеселимся», — зловеще пообещал он. «На дыбе все поют, а как семью его арестуем за пособничество лазутчикам иностранным, так и вовсе шелком станет». «Не тронь семью, ваше благородие, там дети малые!» Вдруг взвыл купец, падая на колени. «Все расскажу, как на духу». «Я уже все сказал». — пожал Руслан плечами. — Честно покаешься, отдам жандармам. И семью не трону. А нет, никому пощады не будет. Все по закону в Сибирь уедут. Аресты по Краснодару пронеслись вихрем. Никто и понять толком не успел, что происходит. Фигурантов брали прямо на улицах города по уже отработанной схеме. Пара казаков, карета, короткая возня, и все стихло. Карета едет дальше, а казаки, как ни в чем не бывало, гуляют себе дальше. Подвал, отведенный князем Тархановым под временную тюрьму, очень быстро заполнился подозреваемыми, так что Руслану пришлось задуматься о поиске другого помещения для их изоляции от общества. Неким образом этот вопрос помог разрешить примчавшийся из Грузии жандармский поручик. Скинув на него всех обвиняемых в фальшивомонетничестве, то есть мелкую сошку исполнителей, показания которых давно уже были запротоколированы, Шатун занялся серьезной рыбой. Трое чиновников средней руки. Два купца первой гильдии и один иностранец, которого казаки умудрились выкрасть прямо из снимаемого дома. Даже личный слуга его так ничего и не понял, пока сам не оказался в застенках контрразведки. Пользуясь полученной свободой и документом, который им с Рязаном вручил генерал Татищев для наведения порядка на их участке приграничья, Руслан сам себе выписал ордер на обыск и под эту сурдинку перевернул жилище обвиняемых вверх дном. В итоге бумаг, писем и прочих подтверждений вредоносной деятельности фигурантов набралось только, что на три срока каждому хватит. Быстро сообразив, что игры кончились, фигуранты принялись на перебой каяться, норовя утопить друг друга. Проведя первичную подготовку, Шатун был вынужден вызвать в Краснодар Рязанова. Местный документооборот для него все еще оставался чем-то вроде терра-инкогнито. Майор, регулярно получавший от него короткие донесения, едва сообразив, какой объем работы его ждет, сначала схватился за голову, а после долго и изысканно матерился. Слушая его изречения, Руслан только добрительно головой кивал. Дав ему спустить пар, шатун налил в стопку коньяку и, подав ее приятелю, иронично поинтересовался. Полегчало? «Сгинь, нечисть!» — фыркнул Рязанов в ответ, беря рюмку. Врешь, я вчера в бане был и не подумал обижаться, Руслан. Ты чем в изящной словесности упражняться, лучше бы подумал, что мы можем у генерала под это дело выпросить? — Ничего тебе надобно, вымогатель, — вздохнул граф, лихо опрокинув рюмку и закусывая коньяк лимоном. — Денег, — пожал Руслан плечами, — забыл, что нам с тобой еще строиться надо. Земли нам от души нарезали, а она так и стоит без дела. Непорядок не находишь. — И как ты себе это представляешь? — озадачил Рязанов. что я пойду к генералу и прямо у него в кабинете заявлю, что желаю в награду денег получить? — Но намекнуть-то можно, — развел Руслан руками. — Намекнуть, пожалуй, что и можно, — задумчиво вздохнул Рязанов, явно сообразив, что его самого это дело тоже касается. Разговор этот происходил все в тех же комнатах, которые не занимали в прошлый свой переезд в город. Князь Тарханов даже размышлять не стал, едва увидел Руслана и сходу вызвав управляющего, Приказал обеспечить парня всем потребным. Так что стук в дверь и голос хозяина дома приятели не удивил. Поспешив открыть, Руслан впустил князя и, указывая на коньяк, предложил. — Не желаете, Петр Иванович, вместо аперитива? — А, пожалуй, что и выпью рюмочку, — чуть подумав, решительно кивнул князь. — О чем спорите-то? А то голоса ваши по всему этажу слышно. — Да вот, ваше сиятельство, извольте видеть, начальство на меня сердиться изволит за то, что я ему работы подкинул, — ехидно отозвался Руслан, сходу на ябедничев на графа. — Ты уверен, что все тобой арестованы в том деле замешаны? — не принял шутки князь. — Уверен, все допросные листы уже оформлены, отпираться спорить никто из них и не пытается, да и бумаг нужных там столько, что читать устанешь. В общем, осталось только оформить все правильно, можно в суд отправлять, — решительно заверил Шатун. «Тут жандарм на тебя жаловаться приходил», — выпив, проворчал Тарханов. «Говорит, что ты у него дело отобрал». «Врет?» — отрезал Руслан. «Я ему всю мелкую сошку с фальшивками отдал. А то, что нас касается, у нас и сидит. Фальшивки для нас — это только отправная точка. А заговор против устоев и благочиния государства — это наша епархия». «Ну, я примерно так ему и сказал», — подумав, кивнул князь. «К тому же он не все каналы провоза фальшивок нашел». В общем, ему опять предстоит в Тифлис ехать. А вы, ребятки, с этим делом заканчивайте. По секрету скажу, его высокопревосходительство про новый заговор услышав, в такую ярость впал, что едва угомонил. Так что, ежели сумеете всех виновных под приговор подвести, ждет вас очередной золотой дождь. Благами осыпет, так и сказал. Нам бы денег на строительство, сделал вид, что смущен Руслан. А про суд не извольте беспокоиться, Петр Иванович. Говорю же, все готово уже. Только и осталось все это оформить грамотно. — Вот и славно! — кивнул князь, выразительно покосившись на коньяк. — Одного, боюсь, в этот раз не будет торжества в честь победителей. — Да и бог с ним! В нашей службе чем кулуарнее, тем проще! — тут же нашелся шатун. — Я бы и от прошлого раза отказался! — добавил он, снова наполняя рюмки. — Вот и хорошо! — усмехнулся Тарханов и, отсолютовав приятелем, выпил. — Жду вас на обед, мальчики! — усмехнулся он, поднимаясь. «Ты совсем совесть потерял», — проводив его, мрачно поинтересовался Рязанов, разворачиваясь к Руслану всем телом. «Ничего я, Миша, не потерял», — вздохнул Шатун в ответ. «Наоборот, я и нам, и генералам нашим жизнь облегчаю». «Объясни», — удивившись, потребовал майор. «Карьера у нас худо-бедно идет, так?» «Так. Ордена имеем, землю под имение получили, так?» «Так. И чем тогда нас в этот раз награждать, раз уж об этом разговор пошел?» Заметь, я на наградах и не заикался. Генерал-губернатор сам обещал. Так ведь не тебе, а Тарханову. А в чем разница? А то ты не знаешь, что они старые приятели, и ежели один что-то сказал, второй знает, что так и будет. Ну, тоже верно. Подумав, нехотя кивнул граф. Вот и получается, что про деньги сказав, я им дело облегчил. Выпишут по чеку каждому для предъявления в банк, и вся недолга. Тем более, что ты сам слышал, торжеств не будет. — К тому же, что нам с тех торжеств, как с куриных перьев Навару, А так можно будет и о себе позаботиться. — Опять вывернулся, — подумав удивленно, проворчал майор. — Ладно, ты лучше скажи, когда обратно в Пятигорск собираешься, а то бросили все и уехали. — Ну, не думаю, что там что-то серьезное случиться может, тем более что все, кому надо, знают, что мы с тобой очередное дело раскручиваем, — проворчал Руслан, прикидывая возможные последствия их отъезда. «Сколько тебе времени нужно, чтобы в суд все передать?» «Неделя. Это если не разгибаться», — стоически вздохнув, отрезал Рязанов. «Ну, неделю точно переживем», — кивнул Шатун. «А ежели, пока нас нет, в городе всякая шваль начнет голову поднимать», — не унимался майор. «Ну, тогда они точно узнают, за что меня лютым блатные прозвали», — жестко усмехнулся Руслан. На этом разговор и закончился. Оба понимали, что в сложившейся ситуации Руслану уезжать нельзя. Ведь в Краснодар он примчался с одним десятком бойцов, и в случае чего именно он сможет отбить с этим десятком любое нападение. Что не говоря о выучку молодого штабс-капитана была серьезной, это признавали все, даже опытные ветераны казачьих бойцов. Так что Рязанову пришлось смириться и ускорить оформление документов. Спустя неделю дело ушло в суд, и приятели вздохнули с облегчением. С учетом того, что дело ты взял под свой контроль личный генерал-губернатор, в исходе его можно было не сомневаться. Закрытый трибунал вынес суровый приговор, и все фигуранты отправились на Сахалин добывать уголек. А через день после оглашения приговора офицеры были вызваны на личный прием генерал-губернатору. В кабинет они вошли в своем повседневном виде. ведь примчались приятели в город не на балах блистать, а с врагами резаться». Улыбнувшись при виде генерал-губернатор жестом указал приятелям на стуле и, подвинув к себе папку, с видом доброго дядюшки протянул. «Ну, молодцы, порадовали. Это же надо умудриться, сидя в Пятигорске, здешний заговор вскрыть. Умеете работать, молодые люди, не отнять, умеете. Не стану кота за хвост тянуть, скажу прямо». — Все награды свои вы оба заслужили, извольте, господа. Георгиевские кресты обоим. Тут он протянул приятелям наградные бумаги. И чеки на предъявителя, каждому по пять тысяч. Понимаю, что немного, но пока так. А дальше от вас зависеть будет. Лукао подмигнул губернатор, выдавая им подписанные чеки. — Премного благодарны, ваше высокопревосходительство! Дружно гаркнули приятели неуставную фразу. но и обстановку уставному обращению не соответствовало. «Господь, с вами, молодые люди!» — отмахнулся генерал-губернатор. «Это я вам по гроб жизни обязан. Обоим от очередной замять не уберегли». Находившийся здесь же Татищев вручил каждому коробочку с Георгиевским крестом и, пожав руки, Лукау подмигнул, явно на что-то намекая. «Принято решение там», — продолжил генерал-губернатор, ткнув пальцем в потолок, — «что офицеры». выслужившие полный георгиевский банд, имеют полное право спросить всепомоществование от государства для личного обустройства по выходе в отставку. — Об отставке вам думать пока рановато, а вот про обустройство ваше мы тут сами подумаем. — Дальше вам, вон, генерал ваш, да Петр Иванович, расскажет, — кивнул он на сидевших в помощников. Ступайте с богом, мальчики, — тепло улыбнулся он, устало вздыхая. Приятели дружно вскочили и, щелкнув каблуками, покинули кабинет, оставшись в приемной дожидаться начальства. «Похоже, он так от раны толком и не оправился», — кивая на кабинет, еле слышно выдохнул Руслан. «Похоже на то», — кивнул майор, — «что дальше делать станем?» «Я в Пятигорск завтра, а ты можешь еще на пару дней задержаться. Думаю, Лизонька будет рада», — поддел его шатун. «Все б тебе зубоскалить», — насупился Рязанов. «Вот дурень-то», — фыркнул Руслан. — А тебе ж забочусь. Куй железо пока горячо. Глядишь и сладится. Что ни говори, а ты теперь и не голодранец вовсе. Осталось новое гнездо свить. — Вот ведь вьюн, — не удержавшись, тихо рассмеялся Рязанов. — Ты лучше скажи, с маменькой все дела решил? А то я умчался и не знаю толком, как все разрешилось, — сменил тему Шатун. — Вроде решил все, — задумчиво кивнул майор. — К врачу ее свозил, тот лечение назначил уже. И дом им снял. В общем, вроде сложилось все. Ну и слава богу. Вышедшие из кабинета Татищев и Тарханов, увидев приятелей, едва заметно улыбнулись и повели их в кабинет князя. Там, рассевшись у стола, уже в более приватной обстановке, генералы поведали приятелям, что полученные ими награды далеко не все. Генерал-губернатор после недолгих размышлений свалил все наградные дела на князя, И тот, не придумав ничего лучше, решил помочь приятелям с обустройством новых имений. Это означало, что им были наняты две артели, получившие генеральский заказ на строительство двух особняков. Материалы уже начали готовить. К тому же между генералами было решено вывести обоих офицеров полной полные кавалеры ордена Святого Георгия. «По плодам узнаете их», — завершил свою речь Тарханов цитатой из Библии. «Так что, мальчики, служите спокойно, мы вас никому в обиду не дадим». «Даст Бог, вы меня на посту смените», — тихо добавил Татищев, и приятели, переглянувшись, только кивнули, понимая, что любые слова тут лишние. В Пятигорск они въехали примерно в полдень. Весь день шел мелкий нудный дождь, от которого промокало все. И лошадиные шкуры, и амуниция, и одежда. Так что первым делом вся группа отправилась домой, сушиться и проводить себя в порядок после долгой дороги. Помывшись и убедившись, что за время их отсутствия в городе ничего не случилось, Руслан решил посвятить немного времени личным делам. Рязан фукатил к матери, так что Шатун, свистнув свое сопровождение, отправился к базару. Пешком, накинув на себя бурку и покрыв голову башлыком. Подойдя к знакомому же лавке, парень внимательно смотрелся и, к собственному удивлению, вдруг приметил на углу маленького оборванца Петьку. Жестом подозвав его, Руслан протянул мальчишке медную монетку, тихо спросив. «Ты чего тут высматриваешь?» «Да Саньке штырь пришел», — быстро оглянувшись, сообщил мальчишка. «Что за штырь? Чем промышляет?» — быстро спросил Руслан. «Гопстопом живет. Встретит гуся, какого подрежет, мал да берет до нитки. Злой он на Саньку. Сам все к ней клини подбивал, да она его послала куда подальше. Вот он и решил с ее лавки долю брать. Воры решили, что она должна на общак откидывать». — Значит так, сейчас бежишь к своим ворам и рассказываешь, что лютый в городе лавка — это его. Моя в смысле. И на общак им никто платить не будет. Пусть скажут спасибо, что я с них долю заподышать не требую. Все понял? — Ага, понял, — быстро кивнул Петька. — А со штырем чего делать станешь? — Забудь за штыря, — отмахнулся Руслан. — Его больше нет. Охнув, мальчишка отбежал к соседнему углу здания и, забежав за поворот, осторожно выглянул обратно. Чуть усмехнувшись, Руслан знаком позвал казаков за собой и, поднявшись на невысокое крыльцо лавки, решительно шагнул вовнутрь. Негромко завякнул колокольчик над дверью, и Санька, стоявший за прилавком, растерянно замерла. Перед ней, перегнувшись через прилавок, что-то тихо шипел невысокий, крепкий, добротно одетый мужик. — Уважаемый, ты ль покупай или отойди, люди ждут, — произнес Руслан, подмигнув подружке. — Сгинь, огрызнулся мужик, не оборачиваясь. Вместо ответа Руслан от всей души отвесил ему пинка по откляченной заднице. Взвыв, мужик стремительно развернулся и в воздухе тускло сверкнул клинок короткого ножа. Этого шатуна добивался. Прогнувшись в пояснице, он пропустил мимо нож и, выпрямляясь, с силой хлопнул мужика ладонью по лбу. Ахнув, мужик качнулся назад, наваливаясь поясницы на прилавок, и Руслан тут же нанес прямой удар ногой в живот под пряжку поясного ремня. При его весе и умении бить он таким ударом проламывал дверную доску. От удара ноги мужика снесло назад, а корпус, ударившийся при лавок, качнулся вперед. В итоге он со всего размаху приложился мордой об пол. Небрежным движением отбросив в сторону оброненный мужиком нож, Руслан указал на него своим казакам, с хищной усмешкой попросив. «Поднимите его, браты, и перед дверью поставьте». Казаки ловко вздернули мужика на ноги, оттащив примерно в середину зала, поставили так, чтобы входная дверь оказалась у него за спиной. Санечка, дверку-то открой, усмехнулся Руслан, делая глубокий вдох. Санька, оббежав казаков, распахнула дверь во всю ширь, и Руслан стремительно, обернувшись вокруг своей оси, ударил. Крепкий, подбитый железными набойками сапог с силой врезался мужику в грудь. И штырь, вырвавшись из державших его рук, спиной вперед вылетел на улицу. Перелетев крыльцо, он рухнул на тротуар и, перекатившись через голову, растянулся на мостовой ничком, даже не пытаясь шевелиться. Один из казаков, выскочив на улицу, быстро приложил пальцы к становой жиле и, поднявшись, растерянно почесал в затылке, сдвинув попаху на брови. «Ну, княже удивил», — растерянно протянул он, входя в лавку. Битюк и тот легче легает. Ты же его кончил. Туда и дорога, — небрежно отмахнулся Руслан. Я своего никому не отдаю, — добавил он, поворачиваясь к девушке. Как тут дела? Теперь не знаю. Раньше хоть договориться можно было. Теперь не знаю, чем закончится, — вздохнула Санька, кивая на дверь. Я Петьку к ворам отправил с предупреждением, — отмахнулся Руслан. А чего ты сама им раньше не сказала, что со мной в доле? — Сказала, да только не поверили они, — снова вздохнула девушка. — Сказали, что ты МЗД не берешь, и торговлишкой тебе пробавляться невместно. — А я ее и не пробавляюсь, — снова усмехнулся Руслан. — Для этого у меня ты есть, я только деньги в дело вложил. Но за свое могу еще раз по малинам пройтись. — Не надо, — мотнула Санька косой. — Раз ты Петьку к ним отправил, теперь поверит. Ой, полиция, — пискнула она, моментально подбираясь. В дверь шагнул полицейский урядник и, оглядевшись, спросил, расправляя пышные усы. «Дозвольте спросить, господа казаки, кто из вас того человека ударил?» Поинтересовался он, ткнув пальцем себе за плечо. «Я?» — развернулся к нему Руслан всем телом. «Хм!» — подтянулся урядник, моментально узнав могучую фигуру. «Осмелюсь доложить, урядник Меднов, ваш благородие, дозвольте узнать, за что вы его так?» «С ножом на меня кинуться посмел», — коротко пояснил шатун, кивая на лежащий на полу нож. «Всегда знал, что штырь глуп, но чтоб так?» — удивленно качнул рядник головой. «Могу я и спокойницкой телегу вызвать? Непорядок, когда убитый у базара валяется?» «Конечно, вызывайте, голубчик», — благосклонно кивнул Руслан и, достав из кармана полтину, протянул ее полицейскому. «Не сочтите за обиду, примите за беспокойство». «Благодарствую, ваше благородие!» — поклонился урядник, ловко убирая полтину в карман. Выйдя из лавки, он тут же развил бурную деятельность. Отогнав от трупа зевак, он отправил дворника в больницу за телегой и с грозным видом, став над телом, принялся покрикивать на особо любопытных. Руслан вернулся к делам насущным, начав выяснять у Саньки, какие у нее имеются вопросы или проблемы. Звякнувший колокольчик заставил его оглянуться. Влетевший в лавку Петька, осторожно придерживая руками свои лохмоти, подошел к прилавку и, покосившись на Руслана, негромко сообщил. «Санька, старшие велели передать, что работать ты можешь спокойно, никто тебя принуждать не станет. А тебе, лютые, велели сказать, что они не просят. Не знали, что ты Санька под свою руку взял». «Ты им про штыря рассказал?» — иронично уточнил Шатун. Ого! шмыгнул носом мальчишка. «Он как из лавки вылетел, так я сразу и понял. Не жилец. Так старшему и передал». Молодец. «Правильно все сделал», — одобрительно кивнул Руслан. «Санечка, дай ему калач какой, или пряников», — попросил он девушку. «Вера», — оглянувшись, позвала девушка. Из задней комнаты выглянула девушка лет семнадцати, в которой Шатун сразу узнал сестру контрабандиста Никандра. «Покорми Петрушу», — улыбнулась ей Санька, жестом указывая мальчишке на заднюю комнату. «Ты бы не пускала его туда в таком виде», — с сомнением проворчал Руслан, глядя мальчишки вслед. «Грязный он больно». Понимаю, что на паперти чистому не подадут, но и на кухне ему делать нечего. Там же тесто и все такое. — Не будет его на кухне. В кладовке поест, — улыбнулась Санька в ответ. — Нам бы еще в помощь кого? Парни покрепче, — решившись, добавила она. — А то возщики товар привозят, а грузить отказываются. Говорят, сами управляйте или платите. А берут-то немало. Вот мы с Верой корячим корячимся теми мешками. — А есть кого нанять? — задумался Руслан. — Есть. Сенька Горбун. Помолчав, решилась Санька. Сам он горбат да хром, потому и не берут его совсем. Вот и перебивается, где чего поднести да переставить надо. А сил у него на пятерых. Глянуть-то на него хоть можно, удивленно поинтересовался Шатун. Пойдем, он сейчас на заднем дворе дрова колет, вдруг засуетилась Санька. Давно его знаешь? Глядя ей в глаза, тихо спросил Руслан. Только не в Римне. Давно, поджав губы, кивнула девушка. Тоже на воров работал? — не унимался Шатун. — Нет, он прежде в доме нашем бывал. Сестра его горничной у родителей моих служила. А он так, подай принеси. Говорю же, из-за горба никто на службу не берет. А он человек добрый, вот и подумала. Санька запнулась с тревогой, глядя на Руслана. — Ну, давай я хоть гляну на него, — мыкнул Шатун, обходя прилавок. Пройдя в темный коридор, он мил... пару кладовок и, оказавшись перед задней дверью, привычно толкнул ее ладонью. Тяжелая, собранная из толстых плах, дверь беззвучно распахнулась, и Руслан оказался на заднем крыльце. С интересом оглядев небольшой чистый дворик, он приметил открытый сарайчик, у дверей которого стояла широкая колода, в которую был воткнут кованный колун. Из сарая хромая вышел косматый мужик и, увидев гостей, замер с поленями в руках, с тревогой поглядывая на девушку. «Ну здравствуй, человек божий!» — поздоровался Руслан, разглядывая горбуна. а про себя добавляя, «Так вот ты какой, квазимода!» Но к его удивлению, в отличие от французского, местный горбун обладал речью внятной, сознанием твердым и даже был вполне способен отличить офицер от простого казака. «И вам здоровья, ваше благородие!» Справившись со смущением, ответил мужик, аккуратно сложив поленья под стену сарая. «Звать-то тебя как?» «Родители фролом нарекли». «Добре. Знаешь меня, фрол?» Как не знать? Огладив борду, кивнул горбун. Благодетель Санькин. Она мне про тебя все уши прожужжала. Ты прости, ваш благородие, ежели что не так. Не со зла, а по незнанию. Не пойму я, фрол, с чего ты вдруг в Веница взялся? Удивился Руслан. Я ведь только глянуть на тебя пришел. Санечка сказал, что человека в услужении наняла. Вот и решил я посмотреть, что за человек такой. А ты сразу виниться Ты, выходит, давно ее знаешь? Точно так. Снова поклонился фрол. Сестра моя в дому, их в услужении была, а я иной раз захаживал, коней присмотреть, дров наколоть или еще как услужить, до да копеечку заработать. Воровать не умею, а честно служить не берут, потому как горбат. А силушки мне не занимать. Да только боятся меня люди. Грустно вздохнул он. Глупость это, — отмахнулся Руслан. — Ежели готов честно служить, да за девчонками присматривать, чтобы шельма какая не обидела вдруг, то и служи себе на здоровье. Жалование то ему какое положило. — Так нет жалования. Кормлю, да меди какой нибудь раз подкину, вот и все жалование, — суетливо пояснила Санька. — Не делай это, Санечка, — качнул Руслан головой. — Раз уж решила человека на работу нанять, то и плати ему, соответственно. Положи ему два рубля в месяц с едой, и пусть работает спокойно. — Неужто можно? — счастливо ахнула Санька. — Нужно. Сама сказала, сила у него немерена, а тебе и мешки таскать, и от швали всякой защититься надо. Да те же дрова вон, кто колоть станет. «Опять со стороны нанимать кого?» «Работай спокойно, человек божий!» Повернувшись к фролу, кивнул шатун. «А кто вздумает, чего сказать, так ко мне и посылай!» «Так и говори, князь ростовцев дозволил, из контрразведки которой. В городе меня еще лютым прозвали. Запомнил?» «Знаю я тебя, княже, кивнул горбун, обходя колоду. «На базаре не раз видал. Спаси тебя, Христос, ваше благородие за Саньку, да за мою жизнь несуразную!» С этими словами он вдруг опустился на колени, и, схватив ладонь Руслана, прижался к ней губами. — Уймись, фрол, я ж не попы, не баба, чтобы мне руки целовать, — проворчал Руслан, выдернув у него свою руку. — Прикажешь, так и ноги целовать стану, — не поднимаясь, прохрипел горбун. — Все тебя лютым зовут, а ты один ко мне, как к человеку простому, без злобы, без да презрения. Покоен будь, княже, никому девок в обиду не дам, и за лавку покоен будь, сам ее баранить стану. — Ну и добре. — Да ты встань, фрол, мне не раб, ни свой человек предель нужен, — ответил Руслан, глядя на косматую макушку цвета перца с солью, где соли было гораздо больше. Молодой, заметно волнующийся архитектор, разложив на столе листы ватмана, или как он тут называется, старательно пояснял Руслану свою задумку. Внимательно его слушая, Шатун рассматривал чертежи предлагаемого дома. и мрачно про себя хмыкал, уже проклиная идею местной системы введения его в местное высшее общество. Так называемое дворянское гнездо выглядело монументально, пафосно, но совершенно нефункционально. Дождавшись, когда молодой человек закончит, Руслан кивнул и, подвинув к себе чистый лист бумаги, принялся набрасывать эскиз дома так, как он сам его видел, чтобы жить удобно было, и работу работать, и защищать несложно. Удивленно глядя на его руку, архитектор недоумённо хмыкал, не понимая, чего этот странный князь от него хочет. Ведь так никто не строит, а значит, такого просто не может быть. Не обращая внимания на его хмыканье, Руслан закончил набросок и, развернув его к архитектору, принялся пояснять. Вот здесь парадное крыльцо, с которого принимают гостей. Вот тут заднее крыльцо для передачи на кухню продуктов и тому подобных хозяйственных надобностей. Это парадный зал, как вы сами сказали, тут он просто необходим, а здесь кухни и все хозяйственные помещения. Здесь большая столовая, и на этом все. На первом этаже больше ничего не нужно. А вот на втором этаже малая столовая, малая гостиная, кабинет, библиотека, каминная комната с выходом на балкон над парадным крыльцом и оружейная. Ну и на третьем личные спальни. И на каждом этаже ватер -клозеты. Что это такое объяснять надо? Повернулся Руслан к архитектору. — Ваше сиятельство, я университет закончил, — возмутился молодой человек. — Ну, кто в тех университетах преподает, я знаю не сомневаюсь, что те старые пни некоторых вещей никак не приемлют, — чуть усмехнувшись, подмигнул ему шатун. — Ну, не без этого, — прячу улыбку в редких усиках, — кивнул архитектор. — Но ваше сиятельство, по вашему плану здание получится гораздо меньше. — А зачем мне большое? — иронично хмыкнул Руслан. — Я ведь один живу и даже не женат пока. — Поймите, голубчик, я хочу иметь дом не очень большой, но уютный, чтобы в нем душевное тепло было. А во дворце уютно не бывает, да и протопить его зимой сложно будет. Это дом для семьи, а не для приемов. — Кажется, я начинаю вас понимать, — задумался архитектор. — Но внешне вы согласны с моим предложением? — Внешне? — озадачился Руслан, покосившись на цветную картинку, где был нарисован дом так, как его видел архитектор. — Колонны, балясины, лепнина. Нет. Колонны балясины пусть будут, а вот лепнины не надо. Сыра у нас тут зимой, она через пару лет отваливаться начнет. Еще прибьет, кого не приведи господи. Такие украшательства на югах хороши, где даже зимой солнце ярко светит. И вообще, у вас явно прослеживается западный средневековый стиль, а он мне не очень нравится, мне ближе что-то вроде римской архитектуры». «Вы бывали за границей?» – оживился архитектор. «Всякое бывало», – уклонился Руслан от прямого ответа. — Людскую на первом этаже делать станем? — вздохнул молодой человек, сообразив, что развивать тему князь не собирается. — Да, десяток небольших комнат, каждую на два человека. А гостевые спальни на втором и третьем этажах. Думаю, по две будет достаточно, — решительно кивнул Руслан, про себя отмечая, что после некоторые гостевые можно будет переделать под детские комнаты. — Хорошо, я переделаю чертежи по вашему желанию и представлю вам, — сворачивая чертежи вздохнул архитектор. явно расстроенный. — Не огорчайтесь, — вздохнул Руслан в ответ. — Вы просто несколько поторопились с вашим проектом. Нужно было прежде со мной поговорить. — Вообще задумка ваша интересна, но не для наших мест, — закончил он кивая на рулона Ватмана. — Думаю, где-нибудь на Дону или на Днепре ими заинтересуются. — Вы так думаете? — оживился архитектор. — Да, этот стиль как раз для тех мест. — Премного благодарен, ваше сиятельство, — открыто улыбнулся молодой человек. — Вы ведь дома работаете, — осторожно уточнил Руслан, чтобы случайно не ткнуть его в больное место. — Да. Тогда послушайте доброго совета. Повесьте ту картину на стене, и пусть все заказчики ее видят. Рано или поздно дом своего хозяина найдет. Да и любому входящему сразу ясно будет, что хозяин кабинета времени даром не теряет. — Благодарю, — поклонился архитектор. — Так и сделаю. Всего наилучшего, ваше сиятельство. — До свидания, сударь. Любезно кивнул Руслан с облегчением, переводя дух. Едва увидев предлагаемый дворец, Шатун едва не взвыл от возмущения. На подобную стройку ему элементарно не хватило бы денег, даже с учетом всех премиальных и не совсем легальных доходов. Гранит, мрамор, лепнина. Похоже, архитектор, узнав, что заказ собирается сделать титулованный особо, решил, что это его шанс урвать серьезный куш. Скептически хмыкнув, Шатун направился было в кабинет. когда в дверь очередной раз постучали. — Быстро ты этого прожектера выгнал, сходу поддел его вошедший Рязанов. — Да ладно тебе, ну, решил юноши, что это его шанс разбогатеть разом, так чего ж сразу прожектер? — усмехнулся Руслан в ответ. — Ты его чертеж видел? Да у Потемкина Таврического дворец меньше, — возмутился граф. — Ты чего разворчался? — удивился Шатун. — Неужто договориться с ним не смог? — А ты? — тут же последовал вопрос. — Миша, ну ты же не еврей с привоза, — расхохотался Руслан. — Я себе давно уже придумал, какой дом хочу, набросал ему эскиз и отправил работать. — Ага, вот его я посмотрю внимательно, — тут же отреагировал Рязанов. — Надо будет еще листа медного заказать, — вдруг вспомнил Руслан о благах цивилизации. — Это еще зачем? — не понял Рязанов. — Отапливать дом ты чем собираешься? — Так печами, как обычно, — растерялся граф. А я горячей водой, по трубам. Для того и лист медный нужен, трубы из него гнуть. Да и вообще, для клазетов и ванных трубы тоже нужны, или ты собираешься по старинке горшками пользоваться? Поддел он приятеля. Ты поаккуратней со своими знаниями, хмыкнул Рязанов. Нечто такое уже где делают? Точно не знаю, но про ватерклозет архитектор знает, пожал шатун плечами. Ага, ну тогда ладно, сразу успокоился майор. А ведь я к тебе с очередной новостью. — И, — насторожился Руслан, — на соседних участках опять нападения участились, начальство злое, но нас пока не дергают, а еще господа жандармы на нас в очередной раз обижаться изволят. — И эти-то с чего? — не понял Шатун. — За то, что мы какому-то приезжему помогаем, а со своими и делами иметь не хотим. — А ты им сказал, что тот приезжий сам к нам приходил? — Сказал. — И что? — Скривились, но съели. И в чем тогда беда? А с чего ты взял что на есть? А иначе ты бы и этого разговор не завел. Тоже верно. В общем, они требуют все подобные дела передавать сразу им, в противном случае грозят жалобу на высочайшее имя подать, прямо через голову генерал-губернатора. Это возможно, озадачился Руслан. Ну, теоретически, покрутил граф в воздухе кистью руки. Так надо было объяснить, что мы никакого дела не отдавали, наоборот, просто вернули то, что не наше. Тут же нашел Руслан выход. «Думаешь, один ты выкручивать сумеешь?» — иронично хмыкнул Рязанов. «Миша, ну не тяни кота за хвост!» — фыркнул Шатун. «Рассказывай уже все как есть». В общем, поначалу они меня пугать пытались, но быстро поняли, что мне их пугалки не страшны. Тогда начали уговаривать, особенно когда узнали, что тот поручик сам к нам пришел и помощи попросил. Да еще и о деле рассказал. Сильно обижались, что им ничего не сообщил. — Я думаю, — иронично усмехнулся Руслан. — Такой афронт. Считай, конкурентом все слил. — Руслан, но ну я же просил. — Укоризненно вздохнул Рязанов. — Извини, не удержался, — кивнул Шатун. — В общем, очень настоятельно просили в следующий раз все подобные дела передавать только им. Поняли, что мы на своем участке весь криминальный элемент под себя твоими молитвами подмяли. — Не весь пока, — хмыкнул Руслан. — Контрабандисты пока не охвачены. Тот раз им самим выгоден был, потому и решили караван сдать. Знали, что я мимо не пройду, а в лесу всякое случиться может. А так, даже если столкнемся, мимо пройду, и ежели ничего из моего списка в товарах не будет. Да еще и нищие в городе оживились. Они по дворами ходят, но все одно стараются особняком держаться. А вот их для наблюдения за клиентами нам было бы интересно использовать. — Не хотелось бы с подобным отребьем дело иметь, — скривился Рязанов. «Как любят повторять наши заклятые друзья! В разведке нет отбросов, в разведке есть подходящий материал», — понимающе усмехнулся Руслан. «Ты же сам видел, сколько уже раз нам помогало общение с ними». «Это да, не поспоришь», — снова вздохнул граф. «Одно дело с фальшивками чего стоит». «Кстати, о фальшивках. Не думаю, что мы перекрыли канал поставки полностью. Это только одна линия. Думаю, таких с десяток наберется». — Понимаю. Главное, что у нас его теперь нет, — кивнул майор. — А что там с нападениями? Где именно случились? — уточнил Руслан. — Под Кисловодском. И дальше в сторону Грузии. Думаю, ты был прав, когда сказал, что кто-то пытается раздергать все наличные силы, а после где-то ударить. — Для такого удара силу нужна. Значит, требуется ее где-то собрать, — задумался Руслан. — Ты запрос на карту отправил? — Давно уже. Татищев его под своей подписью с фельдъегерами отправил. Так что ждем-с. Вздохнул Рязанов, и шатун в очередной раз скривился. При наших расстояниях, дорогах и бюрократии, да Ишачьи Пасхи решения ждать придется, возмутился он. А что делать прикажешь? Самому в штаб ехать? Так не того я полета птицы, чтобы подобные дела там решать, развел майор руками. Огу, и генерал не отправишь, хмыкнул шатун в ответ. «Хаяц», — усмехнулся Рязанов. Рассказывай, что надумал, потребовал он. «Нужно искать места, где могут скопиться серьезные силы противника. Ну, по нашим меркам серьезные. Османы ведь сходу Кавказ захватывать не станут. Войск не хватит на два фронта воевать. Значит, решат устроить большую резню силами примерно до батальона. И где такое количество войск собрать можно, чтобы оттуда одним кулаком ударить? По аулам непримиримых рассредоточить можно», — задумчиво отозвался майор. «На время накопления, а перед атакой их нужно в кучу собрать». Проверить, все ли на месте, смотр оружия провести, объяснить задачу. Да чего я тебе рассказываю? Сам все лучше меня знаешь. Но опять-таки, по аулам это риск раскрыть себя раньше времени. Один кунак другому рассказал, их разговор женщины услышали и пошли слухи гулять. А там и мы узнали. Нет, по аулам слишком рискованно. Да и прокормить такую прорву молодых здоровых мужиков сложно. Горцы взводят, османам важно тайну сохранить. Когда только где-то в предгорьях, в лесу, Но сейчас зима и перевалы закрыты, а нападения уже идут. Не вяжется, как ты любишь говорить». Вяжется, мотнул Руслан Гривой. «Нападения отбиваются, и войска не особо и дергаются. То есть план их не очень работает. Или это только пробы сил? Проверка на скорость реагирования, так сказать?» «Думаешь, весной участиться?» — подобрался Рязанов. В ответ Руслан только руками развел. Руслан вернулся из мастерской смывал рабочий пот в нетопленной бане, когда в моечную сунулся Мишка, и, подавая чистое полотенце, негромко сообщил. — Княжа, искали тут тебя. — То. Приезжие какие-то, не из благородных, но один богатый, а с ним еще двое. Странные. — Чем странные, — не понял Руслан. — Одеты богато, но сами не денежные. Одежа, словно с чужого плеча. И у обоих пистоли. Думали, под сюртуками не видать, да я приметил. по два у каждого из тех которые малые жилетные что ли догадался шату ага они самые обрадованно кивнул мишка что еще было сапоги хромовые со скрипом у одного шрам на шее под воротником не сразу приметишь глаза у обоих холодные а кулаки в шрамах словно у бойцов кулачных прикрыв глаза принялся перечислять денщик молодец одобрительно кивнул руслан Только в следующий раз, чтобы проще вспоминать было, начинай перечислять сверху и постепенно вниз иди. Тогда все толком будет. Запомнил? Запомнил, княже. обрадованно кивнул Мишка, который старательно изучал все, что успевал подсказать ему Руслан. Парень хоть и пошел в служение сознательно, но, как говорится, кровь себя знать давала. Во всяком случае, на стрельбище он буквально выжимал себя до последней капли, а подаренный револьвер только что не облизывал и вычищал до блеска каждый вечер перед сном. Научив его перекручивать патроны, Руслан уже и забыл, когда в последний раз занимался этим делом сам. Едва собрав десяток гильз, Мишка бежал на кухню и тут же снаряжал их заново. — Давно были? — задумчиво поинтересовался Руслан. — Дважды приходили. — Упрямые! — удивленно хмыкнул шатун, надевая чистые сподни. Хрен с ними. Ежели в ближайшее время не появятся, пусть и дальше ходят. — Ты опять к Саньке, княже? — осторожно уточнил Денщик. — А чего попусту дома сидеть? — подмигнул ему шатун, и паренек чуть порозовел от смущения. — У самого-то зазноба имеется? — Да кому я нужен, княже? — резко посмурнев, вздохнул Мишка. — Колченоги да без денег. — Ну, с лица воду не пить, а деньги дело наживное, — приободрил его Руслан. — Не журись, придумаем чего-нибудь. Ты ж в семье один сын. — Один? — коротко кивнул Мишка. — Вот, а род казачий прерваться не должен. наставительно протянул шатун, затягивая на наборный пояс. — вскипел? — Готово все, княже. — Ну тогда пошли чаевничать. Они уже поднялись на крыльцо, когда казак из дежурной тройки окликнул. — Княже, тут тебя опять спрашивают. — Кто такие? — спросил Руслан, не спеша оборачиваясь. — Господин Ростовцев, мы можем поговорить с глазу на глаз, шагнул вперед мужчина средних лет, одетый с претензией на роскошь. «Ты, сударь, с князем говоришь», — зарычал на него казак, заступая ему дорогу. «Место свое знай!» Шагнувшие в ворота двое мужиков наткнулись на винтовочные стволы и растерянно затоптались на месте, угрюмо поглядывая на серьезно настроенных казаков. «Этого пропустить, а те пусть во дворе подождут», — чуть подумав, скомандовал Руслан и, развернувшись, направился в дом, успев тихо веледенщику. «В малую столовую его приведешь». Мишка привел посетителя, когда Руслан уже уселся за стол и налил себе в турецкий стаканчик дегтярного цвета чаю. Войдя, мужчина с интересом осмотрелся и, шагнув к столу, уже взялся было за спинку стула, когда Руслан, мрачно посмотрев на него в упор, жестко спросил. «С кем имею честь, сударь?» Медлонский, Модест Карлович, представился мужчиной, явно опустив положенное в данном случае обращение. «И по какому поводу вы меня искали?» задал Руслан следующий вопрос, намеренно выстраивая разговор в стиле допроса и все так же не приглашая посетителя присесть. «Я осмелился побеспокоить вас по серьезному финансовому вопросу», насупившись, твердо произнес мужчина. «Не помню, чтобы я вел с вами какие-то дела», недоуменно хмыкнул Шатун. «Не вы», — качнул Модест Карлович головой. «Ваш папаша, князь ростовцев, извольте взглянуть». Предложил он, доставая из кармана какие-то бумаги и выкладывая их на стол перед парнем. «Это векселя, подписанные вашим отцом, на общую сумму в 250 тысяч рублей на ассигнации. В данный момент я несколько стеснен в средствах и требую, чтобы данные векселя были оплачены». «А сюда-то вы зачем приехали?» — продолжал недоумевать Руслан, прихлебывая чай. «Я эти бумажки первый раз в глаза вижу. Я ничего не подписывал и оплачивать ничего не собираюсь». Тем более, что я и вас самого тоже знать не знаю. А может, вы мошенник какой пытаетесь таким образом меня обмануть? — Извольте взглянуть на подпись. Уж подпись папаши своего вы должны знать. Заметно напрягшись от гнева, ответил мужчина. — Вы, я так понимаю, ростовщик, — уточнил Руслан, откидываясь на спинку стула. — Я предпочитаю взаимодавец, — ответил мужчина, поджимая губы. — Да мне один черт, — жестко усмехнулся Руслан. — В общем, так. Я про эти векселя ничего не знаю и платить не стану. — В таком случае я буду вынужден обратиться в суд и потребовать ареста всего вашего имущества, — отрезал ростовщик. — Это сколько угодно, — отмахнулся Шатун. — Все, чем папаша владеет, на него и записано. Моего там нет ничего. А денег таких у меня и вправду нет. Я офицер и живу на свое жалование. Не так давно вы были примированы определенной суммы от самого генерал-губернатора, — моментально отреагировал ростовщик. — Очень интересно, — тут же отреагировал Руслан. — Объявлений об этом факте не было, в газетах тоже не писали. — Так позвольте тогда узнать, откуда это стало известно вам, — зловеще зашипел шатун, медленно поднимаясь. — У меня свои источники имеются, — пробормотал мужчина, осторожно отодвигаясь назад, когда на него начала надвигаться могучая фигура молодого князя. — Вот об этих источниках ты мне и поведаешь, любезный. А чтобы у тебя мыслей дурных не возникало, скажу сразу. Я офицер контрразведки, и подобные сведения обо мне являются суть-тайными. Эй, кто там? — рявкнул Шатун, покосившись на дверь. Та тут же распахнулась, и в столовую ввалился Мишка с револьвером в руке. — Казакам скажи подручных его нагайками пороть в холодную, а этого в камеру, и обыскать как следует, — жестко приказал Руслан, отслеживая каждое движение ростовщика. — Вы не имеете права, — взвизгнул мужчина, ловко засовывая руку в карман штанов. «В камере это расскажешь!» — рявкнул шатун ударом кулака, отправляя его в угол комнаты. Быстро обыскав бессознательное тело, Мишка выложил на стол кучу каких-то бумаг, пачку ассигнаций и ключ от гостиничного номера. Последняя находка Руслана удивила больше всего. Носить не маленький ключ, да еще и с деревянной груши, на которой был выжжен номер, считалось маветоном, да и просто было неудобно. Но расставщик в силу своего рода деятельности Похоже, никому не верил и посчитал, что таким образом сможет сохранить свой багаж. Разглядывая извлеченные мишкой пистолеты, Руслан мрачно хмыкнул и, небрежно бросив их на стол, проворчал. Барахло дешевое, только в переплавку. Денег у него много с собой, обратил его внимание денщик. Похоже, притащил все, что в дорогу с собой брал, пожал плечами Руслан. «Ступай, приказ мой казакам передай, и пусть этого в камеру везут". — А спрашивать, когда станешь княже? — удивился Мишка. — Завтра. Пусть малость в холодной посидит, помается, завтра разговор через станет. Мишка убежал передавать команду, а Руслан, подойдя к окну, принялся с интересом наблюдать, как действуют его выученики. Казаки не стали мудрить. Получив приказ, они отодвинули Мишку в сторонку и, отложив винтовки, не спеша вышли на улицу. По приказу самого Руслана охранников ростовщика оставили у ворот. Но те, подумав, сами покинули подворье. Так что основные события развивались именно там. И окликнув мужиков, казаки затели какой-то разговор, и, умудрившись отвлечь их на секунду, каким-то вопросом пустили в ход мешочки с дробью. В общем, короткий разговор, несколько стремительных движений, и во двор втащили уже бесчувственные тела. Ловко обыскав их, казаки сложили все найденные в мешок, после чего один из телохранителей, вскочив на коня, рысью помчался в штаб. Из задумчивости руслана вывел тихий страдальческий стон. Связный ростовщик зашевелился и попытался подняться, но, сообразив, что ничего не получается, принялся ворочить головой, пытаясь понять, что произошло и где он находится. Вернувшийся Мишка доложил об исполнении приказа и встал надлежащим, угрюмо глядя ему в затылок. Вы об этом пожалеете, сударь! невнятно прохрипел ростовщик, найдя расфокусированным взглядом фигуру руслана. князем говоришь, пес! — рыкнул Мишка, ловко пнув его в бок. Охнув, ростовщик попытался отползти в сторону, но Мишка, придавив его ногой, грозно посоветовал. — Не балуй, тут тебе не столицы. Разом глотку перехвачу и пикнуть не успеешь. — От кого вы узнали награждение? — спросил Руслан, не спеша подойдя поближе. — Я вам ничего не скажу, — снова прошамкал ростовщик. — Княже, ты, похоже, ему челюсть сломал, — прислушавшись, усмехнулся Мишка. «Да и хрен с ним, все одно после дыбы в расход пускать!» Небрежно отмахнулся Шатун. «Какая дыба?» — зашевелился Ростовщик. «Пытки применяются только в особых случаях, это незаконно!» «Война идет, сударь, а это и есть особый случай», — хмыкнул Шатун. «А влезли вы в дела контрразведки, так что или вы передо мной выворачиваетесь наизнанку до донышка, или в ход пойдут аргументы». «Какие еще аргументы?» — растерялся Ростовщик. «Тяжелые, сударь, тяжелые. Дыба, нагайки, железо каленые. Я своего добьюсь, рано или поздно». Спокойно, словно говорила о или видах на урожай, произнес Руслан. «Вы не посмеете. У меня серьезные покровители». «Это там, столица, они, может, и серьезные. А тут вы никто, и звать вас никак. К тому же от меня вы ушли своими ногами, вместе со своими людьми. А вот что с вами случилось за стенами города, одному Богу известно. Судьба». или, как любят повторять горцы, кисмет. «Меня видели у вашего дома, я многих о вас спрашивал», не сдавался ростовщик. «Я же сказал, отсюда вы ушли сами, это многие подтвердят», жестко усмехнулся Руслан, уже успевший проиграть про себя все варианты. «Я уже вызвал нашу карету, так что больше вас никто не увидит. Миша, позови Васятку», повернулся он к Но Убежавший мальчишка на ходу что-то дожевывал. Чуть улыбнувшись, Руслан жестом подозвал его поближе и, наклонившись к самому уху, тихо велел сбегать к Харунжему и передать, что ночью надо будет забрать вещи из гостиничного номера. Все вещи. Казаки подобной операции проворачивали уже не раз и как действовать отлично знали. Еще минут через сорок пригнали закрытую карету их службы, в которую погрузили связанных и выпортых телохранителей и их неудачливого хозяина.